Как прочие незримого волоса была Манто. Из края в край, кочуя, она пришла в родные мне места, и вот об этом рассказать хочу я. Манто, дочь Тересия, прорицательница. Родные мне места, где была впоследствии основана мантуя, в окрестностях которой родился Вергилий. Когда она осталась сирота и принял рабство град злосчастный, она скиталась долгие лета. град фивы, родина Вакха, когда враждовавшие из-за обладания фивами сыновья Эдипа этой околы Полиник убили друг друга, город принял рабство, доставшись во власть их дяде жестокому Креонту. Там, наверху, в Италии прекрасный, у гор, замкнувших манью рубежом, вблизи Тиралли спит Бенако ясный. Бенако — гардское озеро у южных склонов гор, возвышающихся над замком Тиралли и служащих рубежом между Италией и Маньей, Германией. Ключи, которых сотни мы начтем Меж Валько Моникой и гардой, Склоны Пенинских Аль помыв стихают в нем. Многочисленные ключи на пространстве между долиной Валько Моника, к северо-западу от Гардского озера и замком гарда на его восточном берегу, а мы в склоны Пенинских Альп. Вливаются в Гардское озеро и стихают в нем. Там место есть, где пастыри Вероны, и Брежьи, и Тридента, путь свершив, Благословить могли бы люд крещеный. Там место есть остров Деи Фрати, Лекки, где стояла церковь подведомственная епископом трех городов — Вероны, Брешье, Бреша и Тридента. Трента. Оплот Пескьеры, мощен и красив, стоит, грозя, бергамцам и брешьяном, там, где низиной окружен залив. Пескьера — замок, построенный веронцами у южной низменной оконечности Гардского озера — для защиты против Бергамо и Брешьи. Все то, что в лоне уместить песчаным не мог Бенако, устремясь сюда, течет рекой по травяным полянам. Начав бежать из озера, вода зовется Минчо, чтобы у Гуверну в потоке по исчезнуть навсегда. У Пескьеры из Гардского озера вытекает река Минчо, впадающая в по у местечка Говерно. Встречая пать, на полпути примерно, она стоит, разлившись в топкий пруд, а летом чахнет, но и губит, верно. Порождая малярию. Безжалостная дева, идя тут, Среди болота сушу присмотрела Ногой и невозделанный приют. И здесь она, чуждаясь всех, осела, Со слугами гаданьем предана, И здесь рассталась с оболочкой тела. Рассеянные кругом племена Потом сюда стянулись, Ибо знали, что эта суша Заводью сильна. Над мертвой костью город основали, И по древли этот дол Без волхований мантуей назвали. Он многолюдней прежде был И цвел, пока недальновидных косолоди Лукавый Пинамонте не провел. В 1269 году знаменитый мантуанец Пинамонте де Бонакольси, гибелин, коварным путем низложил владевшего мантуей графа Альберто Кассолоди, гвельфа, изгнал и истребил его родню, а также многих гвельфов и подчинил город своей.